Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ. «Входите», — сказала бату Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает «отходную». Потом снова молчание. Это Эллиот вкушал крови и тело Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на мессе, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святые дары. И сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра, дрожь, восторга и страха. Дверь снова отворилась. «Можете войти», — сказал епископ. «Я вошел». Аббат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, до которой недавно лежала обладка. Глаза Эллиота сияли. «Проводите, моль синьора до его машины», — сказал он. Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничные ждали в холле. Женщины плакали, их было три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епископа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула его. Он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся. Вы ведь неверующий сын мой. Жозеф явно сделал над собой усилие. Да, монсеньор. Пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваши заблуждения. Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся. Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности, Он был человек большого сердца и не питал зла к своим ближнему. Решив, что Элиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную. Но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержало его, укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд у него был ясный, состояние спокойное и бодрое. «Я удостоился великой чести, милейшей сказал он. «Войду в Царствие Небесное с рекомендательным письмом, от высокой духовной особы. Теперь там, наверное, все двери будут для меня открыты. «Боюсь, общество покажется вам очень смешанным», — улыбнулся я. «Не скажите, милейший. Из священного писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть... Серафимы и Херувимы, ангелы и архангелы. В Европе я всегда вращался в лучших кругах, и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал, в доме отца моего много обителей. По меньшей мере странно было бы поселить простонародье в условиях, к которым оно совершенно непривычно. А мне подумалось, что райские кущи представляются элиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда с панелями XVIII века по стенам, столиками буль, шкафчиками маркетри и гарнитурами времен Людовика Пятнадцатого обитыми вышитым шелком. — Поверьте мне, милейший, — продолжал Эллиот, помолчав, — никакого этого чертова равенства там не будет. Потом он как-то сразу задремал. Я у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих. Подумать только. Монсеньор епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его персти. ты Видел. самое я нипочем этого не сделал, но хотелось ублажить мою бедную жену. Позавтракав, я опять поднялся к Эллиоту. Пришла телеграмма от Изабеллы. Они прибудут голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Эллиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Волос его был едва слышен. Я не ответил на приглашение Эдны. Полно, Эллиот. Не думайте сейчас об этом. Почему? Я всегда помню о светских приличиях и не вижу причины забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир где эта карточка? Она лежала на каминной полке. Я вложил ее ему в руку, но не уверен, что он видел ее. Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее. Я продиктую вам ответ. Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели. Готовы? Да. Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза. Мистер Темплтон, сожалею что не может принять любезное приглашение принцессы Новой Мали, будучи связан более ранней договоренностью со своим спасителем. Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливала жуткая синяя бледность. От него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бедный Эллиот, он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Молине. Он все еще держал в руке похищенную мною карточку. Я подумал, что она ему мешает, и попробовал отнять ее, но пальцы его сжали крепче я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо «Старая стерва!» Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую ночь, валилась с ног Я отправил ее поспать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Сделать и правда было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза. А тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая. Окна стояли настижь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которая предстояла, набрав полную силу, воссиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдны Новымали, зашла и в истине-черном небе устрашающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали. И внезапно меня привел в сознание сердитый, нетерпеливый звук. Самый страшный звук, который можно услышать. Предсмертный хрип. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Эллиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла. Глаза были открыты. И прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован. Кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый добрый друг... Грустно было вспомнить, как глупо, без пользы и без смысла он прожил свою жизнь. Какое теперь имеет значение, что он побывал на стольких званых вечерах, а знался с графами, князьями, ярцогами? Они уже сейчас о нем забыли. Гудить умученную сиделку не было смысла я вернулся в свое кресло у окна. В семь часов, когда она вошла в комнату, я спал. Я оставил на нее то, что еще требовалось сделать, выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грея. Я сообщил им о смерти Элиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу, а я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться. Вскоре мне позвонил Грей, сказать, что имеется письмо Эллиота на мое имя, оно хранилось у Жозефа. Поскольку в письме могло оказаться что-нибудь предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно, и таким образом Меньше чем через час уже опять вошел в дом Эллиота. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание покоиться в построенной им церкви и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным, и назвал специалистов, которым следовало поручить это ответственное дело. «Я навел справки», — писал он далее, — «и узнал, что работают они превосходно. Доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюм моего предка графа Лаурия, с его мечом на боку и с орденом Золотого Руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение. Что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании Томас Кук и сын. И они же... Пусть выделят своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения. Я вспомнил, что Элиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме, но в то время счел это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить, да в конце концов, почему бы и нет. И вот, когда тело набальзамировали, мы с жезефом отправились обрежать его в это нелепое одеяние. Гнусная это была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчевые панталоны, Труднее всего оказалось продеть руки в рукава Камзола. Мы застегнули на нем огромный плаеный воротник, на плечи приладили атласный плащ и, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден Золотого Руна. Бальзамировщики обернули, Нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела. И выглядел он, как хорист в одной из ранних опер Верди. Печальный Дон Кихот. Борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутафорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе. Так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца. Изабелла и Грей поехали на похороны в Италию.